Виктор рассказал Гале про Веронику, женщину, на которой не был женат, но которую любил. Она родила Славика и уехала. Хотела отказаться от ребенка еще в роддоме, но Виктор не дал. Славик родился недоношенным. «Мамочка, проблем много, оно тебе надо? Если и выживет, инвалидом на всю жизнь останется», — убеждала медсестра. Вероника посмотрела на сына, И ничего не испытала, кроме брезгливости. Мальчик лежал весь в трубках. Он все равно нормальным не станет. Ты еще молодая, родишь себе здорового, сказала медсестра. Вероника еще раз посмотрела на младенца, еще раз ничего, кроме брезгливости, не ощутила и написала отказ. Но тут вмешался Виктор и сказал, что ребенка заберет. Вероника уехала, подписав нужные бумаги. А Виктор стал отцом ребенка. Каждый день в те два месяца он ездил в больницу. Его возил Вадик. Он был с сыном. И из больницы его тоже забрал Вадик. Виктор справился, выкормил, выходил. Оксана Сергеевна помогла. Славик казался обычным младенцем, только сложным. Часто плакал, плохо спал. Не начал ползать, когда положено, не сидел, когда надо. Отставал в развитии. Но мальчик жил, дышал, смотрел, играл, просился на ручки, улыбался. Чего еще желать? Перед первым днем рождения Славика приехала Вероника. Она посмотрела на сына, но так и не взяла его на руки. Каждое лето она приезжала с новым будущим мужем, и всегда приходила проведать, как там Славик. И Виктор от чего-то решил, что не имеет права лишать ребенка, хоть призрачный, но все же матери и говорил Славику, что приезжает мама. Вероника привозила игрушки, не по возрасту, но потом оказалось, что Славик и сам был не по возрасту, как и игрушки. Строить из кубиков ровную башенку он научился годам к пяти, а старую елу крутил и в тринадцать лет. Железные дороги он боялся, но очень берег. Мог подолгу разглядывать нарисованный на коробке поезд, но когда Виктор предлагал собрать дорогу, Славик отказывался. Один раз отец настоял, собрал, пустил, и мальчик кричал так, что сбежались соседи, хотя он никогда не видел поезда. Тогда откуда взялся страх? Славик знал, что Вероника — это мама, что она приезжает летом, когда у папы работа. Когда Вероника приехала в очередной раз, Галя собрала вещи и переехала к Оксане Сергеевне, молча. Виктор ее ни о чем не просил. Вероника один раз зашла к Славику, подарила коробку конфет и ушла. Новый будущий муж требовал внимания. Мальчик спрятал коробку под кровать, и когда Виктор попытался ее достать, началось тошно кричать. Вероника пробыла неделю и уехала. Галя вернулась от Оксаны Сергеевны, и они стали жить как прежде, за исключением одного. Галя вот-вот должна была родить. «Кто отец ребенка? спросил Виктор. Сазонов спокойно ответила Галя. Они все таки были очень похожи. Виктор и Галя. Он тогда просто кивнул, принял, хотя должен был хотя бы удивиться, как Сазонов. Этот Сазонов с Галей? Но когда? Ведь всех его любовниц Виктор знал как облупленных. А Галя, наверное, должна была возмутиться, начать ревновать, хотя бы заплакать. Когда приехала Вероника, Славик о ней казалось забыл. Может и вправду забыл. Хотя ближе Гали у него никого не было в то время. Славик иногда забывал и об Оксане Сергеевне. И будто снова с ней знакомился. Он помнил квартиру, кровать, занавески, кота с черным носом, но не помнил людей. Он помнил только отца и Веронику, которую не называл мамой. Очень удивлялся, что мам других детей зовут Машами, Светами, Ларисами. Он считал, что у мамы может быть только одно имя — Вероника. И всех мам зовут Верониками. А если Галя или Наташа, то не мама. «Ты ему скажешь?» — спросил Виктор у Гали. «Не знаю», — честно ответила та. «Нет, наверное». «Зачем?» И опять верный Вадик вез Галю рожать несся по серпантину так, что она боялась разбиться, так и не родив. Но родила девочку, хорошенькую, крепенькую, полновесную и волосатую, доношенную и беспроблемную, Светку. Сначала Галю со Светкой поселили у Оксаны Сергеевны. Она сама попросилась. Не знала, как Славик отреагирует на младенца. Галя предложила попробовать. Виктор пришел со Славиком к Оксане Сергеевне в гости. И случилось то, чего никто не ожидал. Мальчик приклеился к маленькой Светке и начал кричать, когда Виктор пытался его оттащить. Галя с девочкой вернулись к Виктору. Спали они по-прежнему на большой кровати. С одной стороны Светка, посредине Галя, а с краю Славик, который раскидывался ногами и руками в форме морской звезды. Виктор спал на раскладушке на кухне. Но спустя неделю... Стало понятно, что дальше так жить нельзя. Галя не высыпалась, почти совсем не спала, боясь повернуться между детьми. И Светка переехала в люльку, которая еще и качалась. И снова Славик всех удивил. Он мог качать люльку так долго, насколько даже у Гали терпения не хватало. Ему нравилось качать. Нравилось давать Светке палец и смотреть, как она в него вцепляется. Нравилось греметь погремушками на веревке над ее люлькой. Не нравилось только, если к Светке кто-то подходил. Мальчик начинал кричать и защищать свою собственность. Виктор боялся, что Славик может невольно навредить Светке, больно схватить, повернуть неловко. Однако тот обращался с девочкой лучше родной матери. И Светка радостно гулила, когда Славик давал ей палец. Она до бесконечности долго могла держать палец, а мальчик также до бесконечности долго мог терпеть. Он учил Светку ползать, ползая сам, учил ходить, держа за руки, учил собирать пирамидку и снова и снова заводил юлу. Светка собирала пирамидку, быстро научилась сидеть, быстро пошла, быстро начала говорить. Она развивалась так стремительно, что скоро они со Славиком сравнялись. Вместе ходили играть на детскую площадку, и было непонятно, кто за кем присматривает, маленькая девочка за большим уже мальчиком или наоборот. Еще позже бойкая и умная, не по годам Светка дралась с мальчишками, защищая Славика, а тот потом заботливо дул на расквашенное коленку или локоть своей защитницы. Неизбежно наступило время, когда Светка стала заботиться о Славике, как он заботился о ней. Она играла с ним в мяч, бегала на перегонки, поддаваясь, чтобы Славик выиграл. Она рано научилась готовить и варила Славику кашу или суп. И читала на ночь книжки, которые раньше Славик читал ей по слогам. Про Колобка, про лисичку-сестричку. Но это было позже. А пока Галя родила Светку. Вне сезона и вне гастрольного графика приехала Ритка. Привезла пеленки, распашонки, погремушки. Они вдвоем ушли к Артуру посидеть и поговорить. Галя сцедилась заранее. Виктор кормил Светку из бутылочки и не знал, что будет дальше. Он не хотел, чтобы было это дальше. Хотел, чтобы Светка лежала у него на руках и чмокала. Бесконечно долго. Но через месяц в их квартирке появился Сазонов. За дверью маячил верный Вадик. Гали не было. Она гуляла со Славиком и Светкой. Сазонов огляделся, оценил обстановку, хотел что-то сказать, но передумал. Положил на стол деньги и вышел. Галя вернулась, оставила Светку и пошла в сберкассу положить деньги на книжку. «Ты ему сказала?» — спросил Виктор. «Нет, наверное, Ритка». И опять Виктор почувствовал, что Галя такая же, как он. Она не стала плакать, кричать, что ей не нужны его деньги. Она пошла в сберкассу, а по дороге накупила пряников для Славика, мяса, овощей. Она не искала встречи с Сазоновым, хотя тот сидел у Артура. Она встала к плите, сделала голубцы, которые так любил Виктор, разрешила Славику есть пряники, сколько влезет, и напекла пирожков с яблоками. А на завтра прибежал запыхавшийся Вадик. «Тебя начальник требует, срочно!» — объявил он. «Какой начальник?» — удивился Виктор — хотя сразу все понял. «Рашид Камильевич!» Директор сидел злой, как сто чертей. «Садись. Что ты опять устроил? Я ж тебя просил по-тихому, по-хорошему. Ну и что я должен сделать, а? Я не знаю. Что случилось? Это ты мне скажи, что случилось. Что такого могло случиться, чтобы на тебя приказ пришел? Какой приказ? Да ты, дурку, не валяй. Я ж свой. Что, я не понимаю?» Я ж тебе говорил, что все нормально будет. Ты что, Сазонову и вправду баб подкатывал? Что он за тебя хлопотать стал? Да мне и не надо знать. Даже не хочу. Мне приказ пришел, и все, я исполняю. Что за приказ? Завтра на работу выходишь. Уж извини, охранником. Но с зарплатой директора. Мне тебе премии придется выписывать каждый месяц. Вот так-то. Виктор вышел на работу охранником на том самом пятом КПП, до которого редкий отдыхающий доходил. Галя отреагировала на новость спокойно. А вот прилетела, откуда никто не ждал. Инна Львовна пришла к Рашиду Камильевичу и устроила скандал. «Инна Львовна, но вы же знаете, Виктора не хуже меня. Он ведь просто под горячую руку попал», — пытался утихомирить экскурсоводшу-директор. «Я буду писать, куда следует», — пообещала Инна Львовна, и с тех пор не оставляла эпистолярный жанр. Все ее письма попадали на стол Рашиду Камильевичу с пометкой «Разобраться», «Принять меры». Директор принимал меры, сжег письма в большой хрустальной пепельнице. Тогда они хорошо жили. Денег хватало на все, даже откладывали. Галя водила Славика и Светку на массаж в пансионат, гуляла по парку, купила стиральную машинку, Повесила новые занавески и поставила на кухне уголок. Комнату тоже переделала. Скульптор Эдик, который стал частым посетителем пансионата и всегда заходил к Гале и Виктору в гости, соорудил перегородку. Из одной большой бестолковой и никчемной комнаты получилось две. Он же сделал нишу для занятий и дамский уголок для Гали и Светки. Квартира получилась красивой, необычной. На день рождения Гали Эдик подарил ей голубку, над которой она долго плакала. В одной комнате спали Славик со Светкой, в другую Галя перетащила большую кровать. Раскладушку она выбросила. Виктор жил с Галей, как муж с женой, но не знал, хорошо ли ей с ним живется. Он уходил на работу, приносил домой всю зарплату и отдавал Гали. Сазонов больше не появлялся как не появлялась и Вероника. Тот сезон оказался самым счастливым в их жизни. Эдик стал приносить пластилин и подолгу сидел со Славиком и Светкой, лепил лошадей, собачек. Славик катал шарики и колбаски, ему нравилось. А Светке больше нравилось делать что-то полезное. Она притаскивала старые стулья, этажерки, деревяшки. Эдик научил ее шкурить, покрывать лаком. Светка могла из обычной палки соорудить вешалку. Скульптор говорил, что девочка чувствует материал. Галя была ему благодарна. Виктор помнил до мелочей, что случилось в тот сезон. Сначала приехала Вероника и объявила, что хочет забрать Славика. Очередной будущий муж хотел иметь детей, но не мог. И очень скоро обрадовался, узнав, что у Вероники есть сын. Славик понадобился Веронике для того, чтобы выйти замуж. Виктор не знал, что делать. По документам Вероника была Славику посторонним человеком, никем, и забрать ребенка не имела никакого права. Она требовала срочно переоформить бумаги. Виктор не знал, как поступить. «Пусть заберет, попробует», — сказала спокойно Галя. «Разреши, а бумаги потом оформите». Он сделал так, как советовала Галя. Сказал Славику, что мама заберет его в гости. Они собрали чемодан, Славик был в хорошем настроении. Ребенок не понимал, что такое гости. Думал, что гости это как к Сане Сергеевне сходить или к папе на работу или к дяде Артуру. Вероника доехала со Славиком до вокзала. Их вадик вез. Мальчик вел себя хорошо. Он узнал машину и был спокоен. Смотрел в окно. Но когда оказался на вокзале и увидел, как на станцию прибывает поезд, у него случился припадок. Пришлось вызывать скорую. Славик испугался. Хорошо, что Вадик не уехал, а стоял поодаль. И он подскочил, поднял Славика, вызвал врачей. Вероника уехала одна, на том самом поезде. Вадик отвез Славика в больницу. Скорая ехала следом, не поспевая. Когда в больницу приехали Виктор с Галей, Вероника была уже далеко, пила чай и ела малину, купленную на станции. Инна Львовна в тот год переживала не лучшие времена. Если раньше на экскурсиях по парку отдыхающие ходили дружной толпой, слушали внимательно, то сейчас совсем распоясались, разбредались по территории, фотографировались и курили прямо под Лениным. У нас экскурсия призывала Инна Львовна к порядку. «Мы заплатили», — отвечали отдыхающие. Каждый божий день Инна Львовна ходила к Рашиду Камильевичу жаловаться. Но тот только отмахивался. Люди заплатили за экскурсию. Пусть гуляют, где хотят. Они не должны гулять, должны слушать. Тогда зачем я? Действительно, зачем? Если им не интересно слушать, то они идут гулять. Как вы можете такое говорить? Вы намекаете на то что я не соответствую, Инна Львовна, уважаемая. Времена меняются, и мы тоже должны меняться. Люди хотят фотографироваться, пусть фотографируются, хотят гулять, пусть гуляют, лишь бы билеты продавались. А мне что прикажете делать? Пасти их, как стадо? Они даже не выходят после экскурсий, хотят еще гулять. Вам что, жалко? А знаете, что делает ваш Виктор Ильич, который, я не знаю, каким таким удивительным способом вернулся на работу? И что делает Виктор Ильич? Он пускает людей. Понимаете? Пускает людей. У него работа такая — пускать людей на территорию. Нет, он пускает людей до представления в концертном зале. И они гуляют, понимаете? Они гуляют по парку. «Не понимаю. Представление или концерт в нашем зале начинается в восемь вечера, а ваш Виктор Ильич советует отдыхающим прийти пораньше и погулять по парку». «Так и чем вы возмущены? Люди могут прийти пораньше. Он же их по билетам пропускает». «Но не за час до представлений. И я собственными ушами слышала, как он советует отдыхающим не покупать билеты на мои экскурсии, а прийти до концерта и погулять. А им только дай, потом не выгонишь. Они и после концерта гуляют. Инна Львовна, вы чего от меня хотите? Справедливости и порядка. Иначе я буду писать, куда следует. Пишите, Инна Львовна, пишите. Этого я вам запретить не могу как не могу запретить отдыхающим гулять по парку и до, и после представлений. Если хотите, чтобы вас слушали, измените подачу, тему, рассказывайте интереснее. Вы будете меня учить, как проводить экскурсии? Нет, не буду. Я доложу, куда следует. В этом я не сомневаюсь». Она уходила в расстроенных чувствах. А Рашид Камильевич жёг очередное ее донесение с пометкой «Разобраться». Никто не думал, что этот сезон станет таким. Инна Львовна проснулась в своей квартире от дикого писка. Местная кошка окатилась прямо в палисаднике под ее окнами. Инна Львовна спокойно встала, умылась, набрала полное ведро воды и вышла в палисадник. Кошка трехцветная. Приносящая удачу и счастье, посмотрела на нее испуганно, но сделать ничего не могла. Была измотана долгими и тяжелыми родами. Инна Львовна взяла первого попавшегося котенка и засунула в ведро. Она держала долго, хотя этого не требовалось. Котенок захлебнулся быстро. Кошка мать даже хвостом не дернула. Инна Львовна потянулась за следующим котенком, но уперлась в костыль. «Ща, бошку-то, расхерачу», — сказал спокойно Вань-Вань. Инна дернулась и отступила. Эти котята, которых подкармливал и взял под свою опеку Вань-Вань, не давали ей спать и жить. Инна Львовна стала сама не своя. Она сдирала занавески, которые казались ей душными, открывала настежь окна, но через пять минут начинала зябнуть. У нее менялось настроение. От истерики до полного равнодушия. Она стала часто плакать, особенно на экскурсиях. Инна рассказывала про Пушкина и утиралась платочком. Отдыхающие смотрели сочувственно, как на сумасшедшую. Например, она могла расплакаться от вида мраморной лягушки и впасть в истерику от купальщицы, ее любимой скульптуры. Инна Львовна даже пошла к врачу. Больница, единственная на весь поселок городского типа, находилась на самом верху, выше почты, выше рынка. Пока поднимешься, стечешь потом, сотрешь ноги и решишь бросить курить. Никакой дыхалки не хватит. Но в сезон больница работала на износ. То отдыхающий шваркнется головой с буны, пьяный, что и спасло, без сотрясения. То мамашки ведут детей с поносом и рвотой то мужики очередь образуют к венерологу. Больница специализировалась на кишечных палочках, глистах, инфекциях, передающихся половым путем, и травмах, полученных в результате неудачных прыжков с буны на камни. Она пришла к гинекологу, краснее, бледнее, покрываясь пятнами. «Климакс», — сказала врач. Инна Львовна впала в истерику. «У нее не может быть климакса, она еще молодая». «У вас есть муж-любовник?» — без интереса спросила врач. «Что вас удивляет?» Инна решила, что в раннем климаксе виноваты Виктор Ильич, Галя, Рашид Камильевич, Вань-Вань и треклятая кошка. И начала писать с особым рвением. И, наконец, получила то, о чем мечтала. Ее услышали. В пансионат приехала корреспондент городской газеты, которая про доносы Инны Львовны ничего не знала, а хотела написать про памятники, стоявшие на территории. Мол, не стоит ли избавиться в эти наступившие новые времена от Ленина? Какие памятники представляют особую ценность, а какие нет? Это был звездный час Инны Львовны. Она рассказывала с таким увлечением, с каким ни разу не провела ни одну экскурсию. Она завела корреспондентку в район 5 КПП и показала фигуристку, как образец новомодных веяний. Слава Богу, про Сазонова Инна Львовна не знала. Рассказала про скульптора Эдуарда, которому она доверяла, а он оказался... Статья вышла. Инна Львовна перечитывала интервью снова и снова, рассматривала собственную фотографию на фоне Ленина. И вроде бы все было так, как она сказала, но не так. И ее фото около Ленина смотрелось вроде бы безупречно, но как-то не так. И складывалось впечатление, что Инна Львовна — скучная, заскорузлая заноза, которая не понимает авангарда, новых веяний и вообще ничего не понимает. Скульптор получил новые заказы после этой статьи. В газете было фото его фигуристки. Его вызывали в частные дома, чтобы он своял не фигуристку, а голую бабу, но чтобы было похоже на фигуристку. Ему заказали женщину с веслом и пионерку. Мужик, который заказал пионерку, даже фотографию дал, старую, размытую. Он, видишь ли, в Артеке отдыхал, и ту девочку до сих пор забыть не может. Хочет, чтобы в саду такая же стояла. Эдик с горя сначала запил, а потом зашился и начал работать. Да, после статьи люди повалили на экскурсии. Все хотели увидеть фигуристку и Ленина. Все хотели послушать Инну Львовну, которая не понимала, что делать с вдруг обрушившейся на нее славой. И, о ужас, она стала потакать желанием публики. Рассказывала про женщин Чехова, про женщин Пушкина, про женщин Ленина. Людям нравилось. На Инну Львовну стали ходить. И она млела, когда Рашид Камильевич называл ее бесценной вынаша». Опять придется вернуться назад. Однажды Виктор уснул в будке. У светки резались зубы. Славик тоже плохо спал. Снова начался Энурес. Галя была измотана, бегая от одного ребенка к другому. Виктор хотел, чтобы Галя поспала хоть немного. Он-то мог уйти на работу, а она целый день оставалась с детьми. Виктор уснул в будке, потому что ночью водил Славика в туалет, качал на руках хныкающую светку. Он дежурил на пятом КПП, через который важные гости не въезжали. Но в тот день перед воротами появился Мерседес, и Виктор не открыл ворота, даже когда ему сигналили, он не услышал, и когда ломились в будку. Не услышал. Очнулся после того, как получил в морду. Перед ним стоял толстый, потный мужик в костюме. Виктор посмотрел в окно. Там водила пытался размотать цепь на воротах. Мужику показалось мало, и он ударил еще раз. Бил плохо, слабо, но обидно. Виктор ударил один раз. Сильно. Мужик свалился кульком ему под ноги. — Ты что делаешь, козел? Виктор вышел из будки. Водитель тут же бросил возиться с цепью. Мужик очухался и выпал из будки. Попер на Виктора с кулаками. Было видно, что пьяный в дрободан. Виктор уложил его еще одним ударом. Грузи его, велел водили Виктор. Ему было все равно, кто этот мужик. Он хотел спать и не хотел, чтобы его лупили по морде все, кому приспичит. Бил он по мужски. Если мужик очухается и сразу поймет, что получил за дело. Виктор и думать забыл о том случае. Других проблем хватало. У Славика опять случился эпилептический припадок. Виктор стоял и очумело смотрел на сына. Галя вызывала скорую, засовывала между зубами пеленку, давала лекарства. Светка тоже болела. Понос с рвотой. Температуру не могли сбить. Виктор не спал совсем. После работы он заходил к тете Вале и брал то, что осталось: сырники, мясо, рыбу. Измученная Галя с удивлением смотрела на еду. Виктор заставлял ее поесть. Ничего, переживут.